и она близка, поверьте мне, это будет продолжительная, кровопролитная и страшная борьба. Слова шокировали всех находящихся в холле. Это не ускользнуло от генерала. Как бы утверждая сказанное, он продолжил. «Я убежден, что в конце концов победят славяне». «Господин генерал», — поднялся Стефан — Но как быть нам, сербам, угроза уже у нашего порога. Что делать нам? Что делать, прямо не скажу. Но могу уверить, что если попробует тронуть государство, признанное европейскими договорами, хотя бы Сербию или Черногорию, тогда драться вы будете не одни. Россия в беде вас не оставит. Уже на следующий день содержание беседы было достоянием парижских газет и произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Вездесущее племя! От них ничего не утаишь!» — слал проклятие журналистом Скобелев. Немцев он не любил хронически, с детства. Его первым гувернером был молодой, педантично вежливый, с неизменной подвосрастной улыбкой Карл Христофорович, который менторскими поучениями выводил его из себя. Между учителем и учеником возникла неприязнь. "Вы не должен так делать", требовал Карл Христофорович, и мальчишка, чтобы досадить, делал ему назло. Сколько потом встречал Михаил Дмитриевич на своем пути подобных Карлу Христофоровичу военачальников. Это были потомки тех ловкачей, которые заполонили Россию для ловли счастья и чинов. Весьма в этом преуспев, бездарные начальники, полные спесей и гордыни, они посылали, наверное, гибель русских мужиков в солдатских шинелях. И вот теперь в Европе угрожающе крепла новая военная сила Германия. Под твердой рукой железного канцлера Бисмарка немецкая военная машина год от года набирала ход, оказывая влияние на соседние государства. И все чаще правительство Бисмарка обращало взоры на восток, на Хостен. Манили необъятные российские просторы. Возможность бесконечно расширять жизненное пространство. Только слепец мог этого не заметить. Публичное выступление против государства, отношение с которым удалось наладить с нелегким трудом, было более чем нежелательным. Все старания дипломатов сводились на «нет», теряли смысл. Вскоре о выступлении генерала стало известно в Берлине. Русский посол, прочитав газету с высказыванием, не смог сдержать гнева и раздражение. Боже мой, да позволительно ли такое излагать вслух? Да еще кем? Генералом-адъютантом российского императора, героем Балканской войны, военачальником. Многие знали, что Германия, испокон веков, зарилась на российские просторы. Жаждала захватить там земли, но никогда в том не признавалась. А тут вдруг какой-то генерал с солдатской прямотой заявляет об этом, известил во весь голос. «Надобно этого Скобелева поскорее удалить из Франции, послать к нему и попросить, чтобы скорей уезжал», — потребовал посол. «А туда завтра едет художник Верещагин. «Может, через него это сделать?» — предложил советник. «Конечно, это удобный случай. Пригласите-ка этого Верещагина ко мне». Уважаемый Василий Васильевич, голубчик, взмолился посол, когда перед ним предстал богатырского сложения художник-бородач. «Поезжайте как можно быстрее в Париж. Уговорите своего друга покинуть столицу». Не дай бог, если он еще что-либо там наговорит. Обеспокоился и российский канцлер, умнейший Горчаков. Получив из Берлина сообщение о выступлении Скобелева перед сербскими студентами,